Глава 46. Сент-Аньян следует совету Маликорна. Король уделял много внимания портрету лавальер, так как ему очень хотелось, чтобы портрет вышел получше и чтобы сеансы тянулись подольше. Нужно было видеть, как он следил за кистью, ждал окончания той или иной детали, появления того или другого тона. Он то и дело предлагал художнику различные изменения, на которые тот почтительно соглашался. А когда художник по совету Маликорна немного запаздывал и до Сентеньян куда-то отлучался, нужно было видеть, только этого никто не видел, красноречивое молчание, соединявшее в одном вздохе две души, жаждавшие покоя и мечтательности. Минуты были волшебные. Приблизившись к своей возлюбленной, король сжигал ее взглядом и дыханием. Когда в прихожей раздавался шум, приходил художник или с извинениями возвращался до Сен-теньян. король начинал что-нибудь спрашивать. Лавальер быстро отвечала ему, и их глаза говорили до Сен-теньяну, что во время его отсутствия любовники прожили целый век. Словом «маликорн» этот философ по неволе – Сумел внушить королю неутолимую страсть к его возлюбленной. Страхи лавальера оказались напрасными. Никто не догадывался, что днем она на два-на-три часа уходила из своей комнаты. Она притворялась нездоровой. Ее посетители, перед тем, как войти, стучались. Изобретательный Маликорн придумал акустический аппарат, при помощи которого лавальер, оставаясь в комнате де Сент-Эньяна, могла слышать стук в дверь своей комнаты. Поэтому, не прибегая к помощи осведомительниц, она возвращалась к себе, вызывая, может быть, у своих посетителей некоторые подозрения, но победоносно рассеивая их даже у самых отъявленных скептиков. Когда на другой день Маликорн явился к Дасентиньану узнать, как прошел сеанс, то графу пришлось сознаться, что предоставленная королю на четверть часа свобода подействовала на его настроение как нельзя лучше. Нужно будет увеличить дозу, заметил Маликорн, но понемногу, пусть желание будет обнаружено более явно. Желание было обнаружено так явно? что на четвертый день художник сложил свои вещи, так и не дождавшись возвращения до сент -Иньяна. А граф, вернувшись, увидел на лице лавальер тень досады, которую она была не в силах подавить. Король был еще менее сдержан. Он выразил свое недовольство весьма красноречивым движением плеч. Тогда лавальер покраснела. — Ладно, — мысленно произнес де сент -Иньян. Сегодня господин Маликорн будет в восторге. Действительно Маликорн пришел в восторг. Но «Ну, понятно, сказал он графу, Мадмуазель де лавальер надеялась, что вы опоздаете по крайней мере на десять минут. А король надеялся не меньше как на полчаса дорогой маликорн. Вы были бы плохим слугой короля, заметил Маликорн, если бы отказали его величеству в этом получасе. «А как же художник?» — возразил Десантиньян. «Я займусь им сам», — отвечал Маликорн. «Дайте мне только присмотреться к выражению лиц и сообразоваться с обстоятельствами. Это мои волшебные средства. Колдуны определяют высоту солнца и звезд Астролябии, а мне достаточно взглянуть, если круги под глазами, опущены или приподняты углы рта». «Так наблюдайте внимательнее, не беспокойтесь». У хитрого Маликорна было довольно времени наблюдать. Ибо в тот же вечер король отправился к принцессе с королевами и был у нее так угрюм, вздыхал так тяжело, смотрел на Лавальер такими томными глазами, что ночью Маликорн сказал Монтале: Завтра и отправился к художнику на улице Жарден-Сан-Поль с просьбой отложить сеанс на два дня. Когда лавальер, уже освоившаяся с нижним этажом, приподняла люк и спустилась, де сент не было дома. Король по обыкновению ждал ее у лестницы с букетом в руках. Когда она сошла, Людовик обнял ее. Взволнованная лавальер оглянулась, но, не увидев в комнате никого, кроме короля, не рассердилась. Они сели. Людовик поместился подле подушек, на которые опустилась лавальер, и, положив голову на колени своей возлюбленной, смотрел на нее. Казалось, наступило мгновение, когда ничто не могло больше стать между двумя душами. Луиза с упоением глядела на него. И вот из ее кротких и чистых глаз полилось пламя, потоки которого все глубже проникали в сердце короля, сначала согревая, а затем сжигая его. Разгоряченный прикосновением к ее трепещущим коленям, замирая от счастья, когда рука Луизы опускалась на его волосы, король каждую минуту ждал появления художника или де В этом печальном ожидании, Он пытался иногда прогонять искушение, вливавшееся в его кровь, пытался усыпить сердце и чувства, отстранял действительность, чтобы погнаться за тенью. Но дверь не открывалась. Не появлялись ни Де -Ян, ни художник, портьеры не шевелились. Таинственная, полная неги тишина усыпила даже птиц в их золоченой клетке. Побежденный король повернул голову и прильнул горячими губами к рукам лавальер. Словно обезумев, она конвульсивно прижал руки к губам влюбленного короля. Людовик упал на колени, и так как голова лавальер по-прежнему была опущена, то его лоб оказался на уровне губ Луизы, и она в экстазе коснулась робким поцелуем ароматных волос, ласкавших ее щеки. король заключил ее в объятия, и они обменялись тем первым жгучим поцелуем, который превращает любовь в бред. В этот день ни де ни художник так и не пришли. Тяжелое и сладкое опьянение, возбуждающее чувства, вливающее в кровь тонкий яд и навевающее легкий, похожий на счастье сон, снизошло на них. подобно облаку, отделяя прошлую жизнь от жизни предстоящей. Среди этой дремоты, полный сладких грез, непрерывный шум в верхнем этаже встревожил было лавальер, но не способен был пробудить ее. Но так как шум продолжался и становился все явственнее, то он, наконец, вернул к действительности опьяненную любовью девушку. Она испуганно вскочила. «Кто-то меня ждет наверху!» «Людовик, Людовик, разве вы не слышите?» «Разве мне не приходится ждать вас?» Нежно остановил ее король. «Пусть и другие подождут». Она тихо покачала головой и проговорила со слезами. «Счастье украдкой! Моя гордость должна молчать, как и мое сердце». Шум возобновился. «Я слышу голос Монталя», — сказала лавальер и стала быстро подниматься по лестнице. Король последовал за ней, не будучи в состоянии отойти от нее, и покрывая поцелуями ее руки и подол ее платья. «Да, да», — повторяла лавальер, уже наполовину подняв люк, — «да, это голос Монтале. Должно быть, случилось что-нибудь серьезное». «Идите, любовь моя, и возвращайтесь поскорее. Только не сегодня. Прощайте, прощайте». И она еще раз нагнулась, чтобы поцеловать своего возлюбленного, а затем скрылась. Действительно, ее ждала бледная и взволнованная Монтали. «Скорее, скорее!» — повторяла она. «Он идет!» «Кто? Кто идет?» «Он!» «Я это предвидела!» «Кто такой он? Да не томи меня!» «Рауль!» — прошептала Монтали. «Да, это я!» — донесся веселый голос с последних ступенек парадной лестницы. Лавальер громко вскрикнула и отступила назад. «Это я!» «Я, дорогая Луиза!» — вбегая, — воскликнул Рауль. О, я знал, что вы все еще любите меня!» Лавальер сделала испуганный жест, хотела что-то сказать, но могла произнести только «нет, нет!» и упала в объятия Монтале, шепотом повторяя. «Не подходите ко мне!» Монтале знаком остановила Рауля, который буквально окаменел на пороге. Потом, взглянув в сторону ширмы, Монтали проговорила. «Ах, какая неосторожная! Даже не закрыла люк!» И, быстро подбежав к ширмам, подвинула их и собиралась закрыть люк. Но в этом мгновении из люка выскочил король, услышавший крик лавальер и поспешивший к ней на помощь. Он опустился перед ней на колени, засыпая вопросами Монтали, уже потерявшую голову. Но тут со стороны двери послышался другой отчаянный крик. Король устремился в коридор. Монтали попыталась остановить его, но напрасно. Покинув лавальер, король выбежал из комнаты. Однако рауль был уже далеко, и Людовик увидел только тень, скрывшуюся за поворотом коридора.